Глава 4. День не радовал. Любимая директриса сегодня решила посидеть на моих уроках. Молча высидев, она дождалась, пока уйдет последний ученик, и с недовольством проговорила, что хотела бы, чтобы для детей приходить на уроки английского языка было не праздником, а святыней. В общем, не знала, к чему придраться. Вышла из школы и позвонила Тимофею. Взял он на втором гудке, что порадовало. Раньше перезванивал, так как вечно занят в любое время. «Лапуль, я задерживаюсь, так что приеду вечером к твоему дому. Очень хочу тебя увидеть. Ты адрес скинь? Кстати, ты какой торт любишь? Творожный? Я куплю. Погода не радует, так что будем греться горячим чаем». «Я всё равно не приглашу в гости», — заметила, удивляясь его настойчивости. «Вот разве я непонятно объяснила? Такая негостеприимная, даже любимого мужчину не впустишь». Весело заметил Тимофей, шурша бумагами. И когда стал любимым? Стало не по себе от этой мысли. И зачем тогда встречаюсь? Неправильно. Но ведь мне с ним хорошо. Тимош, ты хочешь поссориться? Ну, ладно, ладно, но все равно обижаешь меня. Я объяснила. Хорошо, я понял, не тупой. Но выйти ты сможешь? У меня информация по твоему вопросу. «Да? А сказать не можешь?» «Ну вот я скажу, а ты не спустишься, я ужасно соскучился. Хоть бы фотки прислала, чтобы смотрел и любовался. Больше ничего не нужно?» «Ну, зайчушь, ты чего сегодня? Кто-то обидел мою лопуську?» «Кто обидел мою пандочку?» «Если ещё скажет нечто подобное, вероятно, взорвусь. Я еле сдерживалась от едкого комментария. Я для него собачка?» Выдохнула и задумалась. «Вероятно, я перебарщиваю. Вот такой он, нежный любитель ласковых прозвищ. На самом деле Тимофей ответственный, аккуратный, усидчивый, всегда чётко всё выполняет, говорит красиво. Но вот дома совершенно менялся. Так сказать, одомашнивался. Как и все, в том числе и я. А может, я зажралась? Ну а как ещё? Всё не то, всё не это» еще эти нападки директрисы. Так подмывала нажаловаться на нее в департамент образования, но у нее родственники там в каждом кабинете. Бесполезно. Прости, на работе проблемы, сорвалась. Ну что же ты, будь на позитиве, все пройдет, я обещаю. Ты уверен? Мне уже не верится. Не сомневайся. Ладно, увидимся. Если не усну. На пять минут уж выйдешь. Хорошо. Все, Лапуль, пока. Целую нежно-нежно. Целую, пока. Попрощалась и убрала телефон, вглядываясь вперед. На улице пошел дождь. Ветер ледяной, а я в пиджаке. Куртку порвала. Нужно было зашить, но все никак. Если честно, для меня это самая настоящая каторга. Конкретно не моё от слова совсем. Вот честно, шить белое черными нитками — это как раз ко мне. Добралась домой лишь через два часа. Мокрая, как курица, злая и холодная. Автобус не пришёл, маршрутные такси проезжали мимо полное. Вот я и куковала, наблюдая, как им в салоне тепло. Пришла и только хотела открыть, как вспомнила, что не одна живу, к сожалению. Позвонила и стала ждать. Не открывали. Попробовала всё же открыть ключом, но нет, дверь закрыли изнутри. Стала бить кулаками, потом ногами. Сожалею, что рогов нет. Точно бы протаранила. Но это шутка, чтобы не расплакаться. Только решила вновь тарабанить, как вдруг послышались шаги, и через долгие две минуты, за которые можно было три круга по квартире сделать, мне открыл сосед. Заспанный и растрёпанный мужчина с мокрой тряпкой в руке. Понимая, что не просто так, эта белоручка держит её, глянула вниз и увидела воду. Везде. Да она вылилась на площадку, обмывая мои насквозь промокшие ботинки. «Ты что натворил?» Закричала и, оттолкнув соседа, рванула в кухню. Именно оттуда слышался шум воды. Вбежала и ахнула, наблюдая, что вода мощным потоком заливает раковину с грязной посудой, проливаясь на пол. Этот идиот даже не потрудился закрыть кран. Я пытался отключить, но там что-то хрустнуло, и вода сильнее хлынула. Вон, мою рубашку залила. Теперь ждать, когда высохнет. Быстро бросилась на балкон по дороге снимая пиджак, бросая на диван вместе с сумкой. По скомканному одеялу и помятой подушке могла точно сказать, что это столичное чудовище дрыхло. Исаев отправился спать, включил горячую воду. Молодец, идиот. И еще, вода была везде. И так много. Мгновенно возникло желание прибить этого козлевича, утопить в этой водичке, кстати, горячей, Открыла балконную дверь и схватила чемодан с инструментами. в кухне поставила на стол заваленной грязной посудой, отобегая все в сторону, и, вытащив ключ, бросилась к крану. Стала закручивать, но поняла, что резьба сорвана. Крокодил свернул, когда пытался отключить. Откинула бесполезную железку в сторону и плюхнулась на колени, попадая в кипяток. Но что поделать, мне нужно было перекрыть горячую воду. Повернув вправо, с облегчением выдохнула, когда шум льющейся воды прекратился. «Слава богу!» Взгляд упал на стенки старенького гарнитура, они разбухли. Конкретно так. «Вот и отлично!» Реагируя на голос фашиста, соседа обернулась, чтобы лицезреть довольное лицо этого недотёпа. «Ты включил горячую воду и ушёл спать?» рявкнула, поднимаясь на ноги, слыша стук своего сердца. «Того и гляди, выпрыгнет из груди». «Ну, я думал, посуда так отмоется». «Ты совсем больной, да?» «Нет, я умный, я окончил университет с красным дипломом». «Значит, ты больной с красным дипломом?» заорала, понимая, что мой уровень терпения сорвала, как и этот чертов кран. Я никогда не касался работ по дому, вот и немного допустила оплошность. «Что ты допустил?» пропела, ощущая, как мой левый глаз дергается. «Я...» «Ты настоящий придурок, это понятно?» «Так что? Ты допустил?» Взревела, прикидывая, во что мне это все удовольствие обойдется, если я залила квартиры соседей. На шестом ремонт крутой, там предприниматель живет, на пятом бизнес-леди, на четвертом семейная пара, им недавно дети организовали хороший ремонт. Но же черт, проклятие, чертовщина. Ай, что же делать? И все из-за этого полоумного столичного неумехи. «Жаба веслоухая «Устроил мне тут вселенский потоп, ной несостоявшийся!» «Да что ты всё ругаешься? Подумаешь, убрать воду и всё, делов на пять минут!» «Что? Убрать и всё?» «Ты чего натворил? Да тут...» «От возмущения не могла говорить. Вся мебель даже разбухла!» «Всё равно, старая, выкидывать пора. Что?» Быстро схватила мокрое полотенце, плавающее в воде, и крикнула. «Но топлю! Э-э-э!» Не успела приблизиться, как этот умник бросился в коридор. «Я за ним!» «Честно, мне так хотелось его прибить!» «Вот прямо не могла себе в этом отказать!» «Это же надо!» Шлёпала по полу, стараясь успеть, а этот крупногабаритный паразит от меня, выкрикивая на ходу возмущения, прямо-таки визжал-завывал, перепрыгивая через стол, кресло и диван. «Юля, успокойся! Успокойся! Нервные клетки не восстанавливаются, тем более у женщин!» «Успокоиться? Ты затопил мою квартиру, урод!» «Нашу!» — напомнил он, чем еще больше разозлил. «Его, как же! Обойдется!» Рассверепев, бросила в него мокрой тряпкой. Радименькая с неприятным запахом труп так удачно прилетела ему в лицо, прямо вот с эффектным звуком доставляя мне искреннее удовольствие. «Ты совсем неадекватная», — взревел сосед. «Я? Да это ты неадекват!» «Вода под напором у него посуду моет. Безмозглый индюк!» Я Рявкнула и вновь побежала к нему. Но он своими длинными ногами так быстро обижал диван, что оставалось удивляться. «Дрыщ, дрыщом. А бегает отлично. Откуда мне знать?» «Ну, по логике, если мозги есть, то точно бы понял свою ошибку и не допустил ее» я думал кипяток отмоет грязь и вода стечет ага стечет на пол а ты не думал сколько у меня воды по счетчикам набежит мысль не закралась если она час будет литься таким напором а что много да я тебя сейчас ты ты успокойся да мы еще соседи затопили скоро будут звонить и стучать Не успела сказать, как в дверь стали тарабанить, с ужасом посмотрела на растерянного Исаева, у которого руки из одного места, а про мозг я вообще молчу и открыла рот, не зная, как себя вести. В данный момент была одна мысль — выкинуть Дмитрия на растерзание толпы с криком «Бейте, гада!» А если старшая по дому явится? На мгновение сердце остановилось. «Этой злопамятной женщине будет без разницы, что не я тут всех затопила, а этот олень. Она раздует так наш сегодняшний потоп, что окажусь виноватой в том, что подвал у нас в воде. Замечу, каждый год там что-то чинят за наши средства, которые выбивает старшая, устраивая нам еженедельные собрания в субботу, унижая тех, кто не раскошелился, а потом оказывается, что все равно ничего не делается». И сынок ее потом пять дней ползает на лестничной площадке, изображая крокодила, которого она подкармливает с ложечки, когда тот трезвеет. «Если я сейчас улажу конфликт, ты не будешь бегать за мной с целью придушить?» Его вопрос меня остановил. «Уладишь? Ты? Ты же нерасторопный, тупой недотепа, у которого руки...» «Поверь, договариваться я умею». «Да ну!» — не верила я ему. «Как он что-то может решать?» И опять звонок. Посмотрела на этого фраера и процедила. «Давай. Но не дай бог ты свалишь на меня. Тогда я тебя перед всеми утоплю. Понял?» «Кровожадная». «Что?» «Хорошо, согласен. Только ты не набрасывайся, когда вернусь, ладно?» «Ладно, иди». Рявкнула и направилась быстро в ванную, подхватывая пятилитровое ведро для мытья пола. «Что уж, тут черпать можно». И я черпала. Очень быстро, вспотев на сто раз, и когда уровень стал меньше, взяла полотенце, специально старое нашла, и бросила на пол, собирая воду и выжимая в туалет. Тут зашел сосед, но я не обращала внимания. Он там трепался двадцать минут. По его монотонному голосу, что доносился до меня, могла предположить, что молитву соседям читал перед смертью. Но живой, пожалели. А жаль. «Есть еще полотенце?» Довольным тоном спросил братец, напоминая толстого кота, которого накормили сливками. Молчала. Какое ему полотенце? Руки, крюки. Детеныш понедельника. Да и вообще, я сдерживала себя от желания накинуться на этого недотепу и выдрать все волосы. У него их много, можно не церемониться. Уже ведь не утопишь, так что другую расправу надумала. Исаев ушел, но через время пришел с моим любимым полотенцем. Банным полотенцем, которое мне подарила бабушка. Когда увидела, перехватила дыхание от возмущения. Но это на секунду, а в следующую я рванула к нему, не раздумывая, врезала ему мокрым полотенцем по рукам, забирая свое родненькое. «Ты же обещала». С обидой начал упырь, отлетая в сторону. «Ты чего это? Мое банное полотенце взял. Бессмертный, что ли?» «Ну, оно огромное, воды больше впитает». «Тебя оно сейчас впитает. Своё бери и валяй по полу, а потом мойся». «Так у меня нет своего. Ты ещё моими полотенцами пользуешься?» С возмущением прокричала. «Тебе что, жалко?» «Да, да, да. Мне вот жалко и неприятно. Я брезгливая, особенно когда их у меня всего два. Два, не десять, понимаешь? Обманываешь? Ты просто жадная. Да мне всё равно, что ты не веришь мне». «Параллельно. Не бери мои вещи, понял?» а «Чем вытирать?» «Полотенцем, которым получил сейчас. Еще вопросы?» а «Что делать?» «Воду собирать и выжимать в унитаз». «Понял», — буркнул Дмитрий и принялся вытирать воду. Сразу у него отвратительно получалось, на что слышал от меня недовольные комментарии к его работе. «Потом научился». «Через два часа мы справились. Полы блестели от чистоты». Воду всю убрали, развесив половые тряпки на горячей трубе, поплелась в ванную, потому как представляла собой чудище. Только взяла я за ручку, как услышала. «А ты не хочешь узнать, как я с соседями договорился?» «Ты натворил дел, вот и решай. И все же. Пока я хочу верить, что ты все же решил вопрос с потопом, а не гоняться за тобой с тряпкой, проклиная за удачные переговоры». «Я не так плох но тоже не хочу бегать от тебя с тряпкой». «Ну вот и решили. В качестве компенсации могу приготовить чай». Моментально взбодрилась, обернулась и, прищурившись, процедила. «Только попробуй подойти к плите, к чайнику, к машинке стиральной». «Да там ничего сложного», — уверенно заявил нерадивый братец. «Только попробуй. Я тебя предупредила» рявкнула и закрыла дверь, прислонившись спиной к твёрдой поверхности. «Ни за что мне такое счастье привалило». Бегала со скоростью ветра по квартире, приводя себя в идеальный порядок. Десять минут на всё про всё. Фен перегревался через каждые пять минут, поэтому давала ему отдыхать и вновь подбегала, чтобы просушить следующую прядь. Муторное дело, но других вариантов не было. Пока не до покупки фена. Тимофей подъедет через пять минут, а я еще в футболке. Непорядок. Застегнув джинсы, накинула ветровку и подошла к зеркалу. Вновь принялась сушить, когда вдруг услышала. Ты считаешь, меня здесь нет? Только это себе и внушаю. Мне скучно, а телевизор ничего не показывает. Нужно мастера вызвать. Капризно протянула этот уволень. Вызывай, но за твой счет. Я уже знаю, в чем проблема. И в чем? В том, что кабель перебит, и нужно новый тянуть. — И что? — И то. Говорю же, за твой счёт. — Я ещё не знаю, что и как с квартирой, да и зачем лишние расходы. — Жить здесь точно не буду. Продам, как только получу квартиру. — Продаст он. Гад. — Облезет, — подумала. Но вслух решила не говорить, чтобы исключить конфликт. Я на свидание иду. Незачем мне настроение портить. «Так смотри на полоски и довольствуйся своей жадностью», заявила и поправила длинные волосы. «А что у тебя на жестком диске?» «Сериал?» «Посмотреть можно?» задал вопрос и уже потянул свои загребущие ручонки к моему сокровищу. «Нет», — громко заявила при этом, встречаясь в зеркале с его недовольным выражением лица. «Жалко?» «У тебя руки, крюки, а мне еще пожара не хватало». «Я знаю». «Или жесткий диск отформатируешь?» Задумчиво протянула и направилась в ванную, мочить тряпочку, чтобы протереть свои кроссовки. Старенькие, конечно, но выглядели нормально. Открыла шкафчик и выдала стон. Они, конечно, стояли мокрые, притом вся обувь. Заглянуть сюда я не успела. «Я умею пользоваться, ничего сложного», заявил мне Дмитрий. И вновь я несла половую тряпку. Некогда хорошее полотенце. Вытерла воду и оставила открытым шкафчик. Завтра займусь обувью. «Твоё, ничего сложного, уже вот где у меня стоит!» рявкнула показывая рукой на горло, а так хотелось трепкой извиздануть. «Ну да ладно, нужно держаться. Негоже на свидание идти в отвратительном настроении». «Понял. Кстати, ты куда?» «А я забыла отчитаться?» «Я ведь закроюсь». «Зачем? У меня есть ключи». Сказала ей, нехотя напялив старые ботинки, желающие уже передохнуть после десятилетнего использования, вышла из квартиры, закрыв дверь на ключ. Через минуту я была в лифте, а ещё через две выходила в подъезд. Увидев ожидающего Тимофея с розочкой в руке, подошла к нему и сразу же попала в сильные руки мужчины. Он поцеловал и довольно выдал. «Ты очень красивая». При этом цветочек не забыл вручить. «Врёшь, но всё равно приятно» протянула, вдыхая аромат белоснежной розы. «Какая ты привереда! Комплименты не умеешь принимать!» «Ну, ты меня не баловал!» — заметила, удивляясь его приятным изменениям. «Так кардинально! И эти изменения радовали!» «Да, буду исправляться. Кстати, я с работы, голодный как волк. Не накормишь — тебя съем». «И я!» — довольно сообщила. «Я задержался на три часа». «За это время не могла перекусить?» С веселой ноткой в голосе поинтересовался он. «Я все это время провела с тряпкой в зубах, убирая воду во всей квартире. Там плавать можно было, но не сезон». «Как так?» «Ну...» — не стала говорить про соседа. «Как объяснить, что с мужиком живу? Пусть идиотом, но все равно с мужчиной. Да никак не объяснишь. Поэтому оставалось одно — рассказать, но поменять пол соседа». «Да, понимаешь, из-за этой ситуации с завещаниями я вынуждена делить свою квартиру с нерадивой соседкой клушей а у неё руки с рождения не из того места растут. ну Вот такая печалька». «Да уж», — протянул Тимофей и обнял сильнее. «Неприятный момент. Ещё какой». «Но всё же, как она так умудрилась?» «Ну так мозгов там тоже особенно нет, поэтому Дина...» Забила грязную посуду в раковину и залила горячей водой. После благополучно улеглась спать, а вода залила весь дом. — Действительно? — О, да. Разве похоже, что я шучу? — Тогда, — протянул мой парень, — тебе нужно успокоиться, а лучше это сделать в кафе. Пойдем перекусим, и я как раз все расскажу по твоему завещанию. — на Отличное предложение, — воскликнула и довольно прижалась к нему. Так и пошли мы в обнимку с ним по дорожке в сторону магазинов. Недалеко от них, рядом с тремя дубами, находилось хорошее кафе. Готовили в нём вкусно и по деньгам приемлемо. Я редко там бывала, но когда училась в институте, одногруппницы часто ездили в мою сторону, чтобы отпраздновать очередную сессию в этом месте. В какой-то момент спину обожгло. Но обернулась и увидела на балконе соседа. Он смотрел в упор. Поспешно отвернулась и улыбнулась Тимофею не желая лицезреть противного соседа. Сегодняшнего эпизода не хватило с лихвою. В век бы его не видела.